Глава 11 На следующее утро я была в Фантоме, в личном офисе его владельца. Павел Павлович скороговоркой предложил чай, кофе и располагаться поудобнее. Я откинулась в потрясающем мягком и наверняка таком же потрясающе дорогом кресле. На столе очутилась чашка умопомрачительно пахнущего кофе. Тоже наверняка жутко дорогого а также разнообразные закуски. В кабинете было уютно, как на свидании с внимательным кавалером. Но я знала, что речь пойдёт о делах. Только что за дело ко мне могло появиться у одного из самых влиятельных бизнесменов города. Самых влиятельных — это, конечно, после Эмиля. Вампир начал издалека. «Я слышал, вас не было в городе. Уезжали по делам». «Уезжала», — подтвердила я и добавила, чтобы он не увёл разговор в сторону. «Что вы хотели?» «Я понимаю, просьба прозвучит странно, но больше мне не к кому обратиться. Вы кажетесь серьёзным человеком. Кроме того, ваша работа прошлой зимой произвела впечатление». «Что у вас за проблема?» — прямо спросила я. Павел Павлович тяжело вдохнул и решился. «Тут дело в вашем муже». «В Эмиле?» — удивилась я и добавила. «Мы давно в разводе». «Я знаю, но у вас сохранились хорошие отношения. Он к вам прислушивается». Я коротко рассмеялась, но ничего не сказала. Эмиль стал им в тягость. «О чём вы?» Откровенно говоря, когда Эмиль стал мэром, я обрадовался. Он практичный деловой человек. Я был очень доволен его политикой, пока Эмиль не начал проявлять интерес к прибыльным предприятиям города. Вы знаете, что сейчас ему принадлежит винный завод, сеть супермаркетов. Павел Павлович внимательно смотрел на меня, ожидая реакции, но я только улыбалась. Угадала. Уж я-то Эмиля знаю. Вампир резко вздохнул. «Я могу быть уверен, что подробности останутся между нами», — спросил он. Я кивнула. «Раньше этими предприятиями владели вампиры, и кое-кого я знал. Теперь они работают там за фиксированный процент, но, понимаете, это уже не их бизнес». «Он их перекупает?» — спросила я. «Не совсем», — уклончиво ответил Павел Павлович. Интересный бизнес, который принадлежит людям. Он действительно перекупает. Но первоначальный капитал он сколотил на предприятиях вампиров. А их он просто отторгал. Вынуждал продать на таких условиях, что страшно становится. Появились недовольные. Кое-кто пытался сопротивляться, но... Развёл он руками. «Против мэра не попрёшь», — закончила я. «Да-да». Быстро повторил Павел Павлович, и таким запуганным при этом выглядел, что у меня появились нехорошие подозрения. «А эти недовольные, что с ними стало? Кто-нибудь пропадал?» Он испугался ещё больше. «Нет, что вы, им заткнули рот, вот и всё. Как вы сказали, против мэра не попрёшь». «А недовольных было много?» Владелец «Фантома» по-своему понял вопрос. Он решил, что я беспокоюсь за Эмиля. «Нет, совсем нет. Меня тревожит другое». Эмиль стал мэром всего полгода назад. И так развернулся, что... «Такими темпами ему скоро будет принадлежать весь город», — задумчиво закончила я. «А от меня вы что хотите?» «Вы не знаете Эмиля. Если ему в вожа под хвост попало...» Остановить его трудно, особенно если речь о деньгах. «Я не собираюсь его останавливать», — неуютно поёжился Павел Павлович. «Всё, что я хочу, — сохранить фантом и сеть кафетериев. Сейчас я плачу ему проценты, хотелось бы, чтобы так всё и осталось. Может, тогда вам стоит обсудить это с Эмилем? Я правда не знаю, чем могу помочь. Я не имею на него влияния. «Чтобы вам не рассказывали». «Если он привлечёт слишком много внимания, им могут заинтересоваться более влиятельные вампиры, а их лучше не заинтересовывать». «Попробуйте убедить Эмиля сбавить темпы». «Влиятельные вампиры?» Подняла я брови. «Мне не понравилось, как он это произнёс». Вампир судорожно вздохнул. «Да, Яна». «У нас в городе начала стабилизироваться обстановка. Здесь стало безопасно жить. Мне бы не хотелось, чтобы это изменилось. Я поговорю с Эмилем», — пообещала я, не веря в успех затеи. «Ради денег мой бывший готов на всё». «Интересно, мой бывший вообще понимает, что делает? Со стороны закона, думаю, всё оформлено честно. Эмиль никогда дураком не был» но ведь недовольные обобранные бизнесмены могут зашкалить за критическую массу, и тогда у меня может появиться новый заказ на мэра. Или Иван Павлович просто прозрачно намекнул, если Эмиль не сбавит обороты, об этом станет известным влиятельным вампиром. Тогда ясно, почему он говорил со мной, а не с Эмилем. Если бы бывший заподозрил, что ему тактично угрожают, то Павел Павлович лишился бы головы, а не клуба. На первом этаже «Фантома» я задержалась. Здесь работал мой знакомый вампир, и для моих целей он вполне подходил. Я свернула к каморке начальника службы безопасности и постучала, и приоткрыла дверь. Александр сидел за столом, подперев голову руками, и пялился на план, лежащий на столе. Услышав скрип, он поднял глаза. «Привет!» Я гнусно ухмыльнулась. Узнал он меня не сразу. Нахмурил светлые брови и вдруг широко улыбнулся, обнажив клыки. «О, Янка! Чего наведалась? Опять проблемы!» Он встал из-за стола и протянул руку. Я пожала большую мягкую ладонь и плюхнулась на продавленный стул. Пружины жалобно скрипнули. «Ну?» Начал он, соединив ладони со звучным хлопком. «Рассказывай. Как жизнь?» «Слышала, у вас новый продавец крови?» Александр откинулся на спинку стула, сплетя пальцы в замок. Приветливая улыбка превратилась в недовольную усмешку. По ней легко можно было догадаться, как он относится к новому продавцу крови. «Уже слышала? Сволочь редкая. Продает дорого». «Ещё и цены постоянно повышает. Чуть что орёт. У меня жена, у меня дети. Так ломит. Семеро у него их, что ли? Договориться невозможно». «Очень дорого?» — заинтересовалась я. «И что, берут?» «Я уже нет. Мне много не надо, и проще ну договориться с кем-нибудь, понимаешь?» «Я понимала». «Лучше дать на лапу знакомому донору, чем покупать у спекулянта. Но для тех, кому кровь нужна каждую ночь, это не выход». «Бар закрылся», — посетовал он. «А я это уже знала и глубокомысленно хмыкнула. Теперь, кроме как через Феликса, негде достать. Не знаю, откуда он взялся». «Янка, но каналы поставки у него надёжные. К тому же есть ощущение, что его крышуют». «Это как?» «Ну, покровитель серьёзный. Конкурентов у него нет. Всех, кто этим помаленьку занимался, разогнали. Теперь, если припрёт, приходится идти к Феликсу и платить, сколько скажет». Я присвистнула. «Кровь не пачка сигарет, и на неё можно повышать цены бесконечно. Если нуждаешься в таком допинге, мать родную продашь, но денег достанешь. Что ещё про него скажешь?» Кроме дороговизны проблем создаёт? Его и за цену убить мало. Мало знаю. У нас в клубе он не появляется. Вообще тихий. Иногда в городе его вижу по воскресеньям. А где именно? В центре. Из наших ни с кем не сошёлся. Ты кого хочешь, спроси. Кроме того, что он продавец крови, никто не знает ничего. Скрытный он. Для охотника хуже скрытного вампира только сумасшедший. Придётся обратиться к классике ремесла, проследить и установить круг знакомых. Кстати, кажется, завтра воскресенье. Я это дело не любила. Слежка не исключает шансы на контакт. А собирать информацию я предпочитаю издалека и в спокойной обстановке. С вампирами трудно по-другому. Никогда не знаешь, с кем столкнёшься. И не откусит ли он тебе нос за нарушение личных границ. А после истории Егора надо быть вдвойне осторожней. Где его можно найти?» Он написал адрес на салфетке с фирменным логотипом Фантома. «Наведаться хочешь? Ты поосторожней с ним. Я бы не рискнул, если что». «Почему?» «Скольский тип». «Ну, у тебя покровитель тоже серьёзный». Александр подмигнул, имея в виду Эмиля. «Я сама себе покровитель». Я задумчиво уставилась на салфетку. Название улицы я узнала. Район был знаком. Весьма недешёвый коттеджный посёлок. Вычислить его логово, как хотел Егор, оказалось проще простого. И меня это смутило. «Или это домик для сделок, а настоящее логово Феликс прячет? Посмотрим». «Он сам пьёт кровь? Не знаешь?» — спросила я. «Судя по роже, да» скривился Сашка. «Глупый вопрос. Могла бы и сама догадаться».